Глава 68. Первое убийство кровавого стрелка. Движения Йосю были чрезвычайно быстры. Он передал позицию лидера седьмому полю, после чего скомандовал. Всем отступить! Седьмое поле с братьями никогда не убивали кровавого стрелка. Однако они много раз слышали истории про него. Они знали, что происходит, когда босс впадает в разъяренное состояние. Поэтому ребята немедленно отступили. Йосю понимал все это лучше седьмого поля, ему не нужно было напоминать об этом. Под руководством седьмого поля 8 игроков покинули зону агрессии кровавого стрелка. Скорость рук Йосю снова увеличилась. Мрачный орд в мгновение ока провел серию приемов. Увидевших, это игроков заребило в глазах. Жизнь кровавого стрелка моментально опустилась до 10%. Ха-ха-ха! Босс начал призыв. Его кожа стала излучать кроваво-красное сияние. Однако игроки уже были готовы к этому. В агрессивном радиусе кровавого стрелка оставался всего один человек. Это был не лидер группы. Движения босса стали устрашающими, что неизменно напугало бы неподготовленного человека. И еще знал, как контролировать кровавого стрелка поэтому он был уверен, что тот не сорвется внезапно на других игроков. Для него выполнение подобного рода задачи было легчайшим делом. После того, как кровавый стрелок закончил призыв, одинокий скелет выбрался из земли в поисках жертвы. Седьмое поле с остальными не двигались. Они читали руководство по кровавому стрелку. Несмотря на то, что ранее они уже убивали диких боссов вместе со своей гильдией, С призывом подобного рода им приходилось сталкиваться впервые. После окончания призыва могли ли они вступить в битву? Ребята не были уверены. «Навались!» – скомандовал мрачный орд. Восемь человек с бешеными глазами рванули вперед. Одинокий скелет был раздроблен на мелкие кусочки в мгновение ока. Кто же виноват, что он здесь был всего один? Таким образом, сражение с боссом продолжалось. «Кровавый стрелок будет еще использовать призыв?» Задал вопрос седьмое поле. «Ага. На 5% процентах жизни. После этого до самой смерти он будет атаковать случайных врагов», сказал Есио. «Какой бесстыжий босс. 26 уровень и использует случайную атаку», заявил седьмое поле. «Просто сосредоточьтесь на уклонении, и вы будете в порядке. На финальной стадии...» Выстрел босса имеет высокий шанс крита. Крит критическая атака, позволяющая нанести игроку в зависимости от статов оружия и заклинаний, а также собственных навыков. Увеличенный урон. Чаще всего удвоенный. Но параметры крита бывают разные. На финальной стадии выстрел босса имеет высокий шанс крита. Если он несколько раз попадет по вам в определенном рете. Ответил Есё. «Как нам уклоняться от случайных атак?» Спросил Спящий Месяц. «Для тебя?» «Отбеги немного в сторону», Ответил Есё. «Болеть». Откровенно говоря, ситуация выглядела неплохой. Опытные игроки видели, что смогут добить кровавого стрелка без особых проблем. В итоге они немного расслабились. Когда жизнь босса достигла 5%, Восемь игроков опять отошли на безопасное расстояние. Кровавый стрелок призвал одного зомби, после чего ребята порубили его в мелкий фарш. Игроки Великих Гильдий со скаленными зубами подходили все ближе и ближе. Йосю еще раз получил сообщение от Бесконечной Ночи, который с гордостью заявил. «Ха-ха-ха, вы еще сражаетесь, вам нужно усерднее стараться». «Будет лучше, если ты присоединишься к нашей группе прямо сейчас!» Юсю проигнорировал его. В этот критический момент он должен был быть сконцентрирован на убийстве босса. Этот момент решал все. Игроки Великих Гильдий практически прибыли. Однако, жизнь Кровавого Стрелка была недостаточно низка. Седьмое поле с остальными были немного взволнованы. Все выглядело так, словно им не хватит времени. На самом деле они не были уверены в правильности принятых решений, как был уверен Юсю. Ченк, ченк, тенг, тенг. Им казалось, что они слышат, как гильдийские стрелки заряжают свои пистолеты. «Разбегаемся!» Внезапно воскликнул Йосю. Они дружно начали убегать, не оглядываясь назад. Видя эту сцену, игроки великих гильдий подсознательно начали замедлять шаги. «Да ну нах, опять!» Кто-то воскликнул. «Как он может все время выбирать нужный момент?» Некоторые не верили в это. «Отряд, за мной!» на поток быстро принял решение. Он передал позицию лидера другому игроку, после чего взял с собой 10 элитных экспертов. Лидеры амбиций Титана и Травяного Сада поступили точно так же. Они сформировали группы из 10 игроков. Таким образом, Даже если кровавый Стрелок впадет в разъяренное состояние, то сможет призвать только 30 монстров. Они оставили достаточное количество людей в резерве, чтобы в подобной ситуации они смогли расправиться с призванной нежитью. В этот момент группу под руководствами лидеров гильдии добьют босса. Три собранные команды яростно рванулись вперед. Они также соревновались между собой, кто первым достигнет босса. В этот момент они не воспринимали сражающихся с боссом игроков как угрозу. Это была выработанная многими сражениями привычка. Каждая из команд отправила по трое игроков, чтобы те уничтожили вражескую группу. Они не могли больше позволить существовать и группе. Даже если они не станут их убивать, то по крайней мере отгонят подальше, чтобы вывести босса из боевого состояния. Только после этого нанесенный прежде урон будет обнулен. Озорный поток испытывал немного сожаления по отношению к мрачному орду. Если они не объединятся, тогда ситуация может принять сквер наоборот. Узорный на поток колебался. Он посмотрел в сторону травяного сада. Трое игроков уже ушли на выполнение своей задачи, однако он не видел зерна подорожника. Где зерно подорожника? Спросил лазорный поток. Игроки травяного сада стыдливо ответили, что он умер. И мертв! Лузурный поток был приятно удивлен. Он начал громко хохотать, пока не заболели челюсти. Когда был призван Легион Нежити, все вокруг обратилось в хаос. Случайные смерти были обычным делом, однако уровень навыков зерна подорожника был достаточно высок. Также он имел лучшее снаряжение. Таким образом он должен был, по крайней мере, продержаться дольше остальных. В итоге зерно подорожника умер. Лазорный поток мог только предположить, насколько одинокая и беспомощно тот себя сейчас чувствовал. Хохот лазорного потока заставил лица игроков травяного сада помрачнеть. Однако это было только начало. «Но чем ты смеешься?» – спросил холодная ночь, лидер амбиции Титана. «Зерно подорожника умер!» – ответил Азур на поток. «Серьезно? Поздравляю!» Холодная ночь не моргнул и глазом. «И тебя? И тебя?» – ответил Азур на поток. Лица игроков травяного сада налились кровью. В этот момент игроки, находящиеся ближе всего к боссу, услышали предупреждение Юсю. «Всем быть осторожными!» Услышав хорошие новости о смерти зерна подорожника, Лазур на поток был в отличнейшем настроении. Он с улыбкой ответил. «Не волнуйся, братец, мы с этим справимся». «Тогда хорошо», — рассмеялся еще. «Ничего хорошего!» Внезапно завопил тысяча созданий. У этого любителя воровства чужих монстров была просто подсознательная чуйка на их уровень здоровья. Даже несмотря на то, что он был далеко от босса, тысяча созданий ощущал всем телом зловещее предчувствие. Что случилось? спросил Озор поток. Ха-ха-ха! Кровавый стрелок в очередной раз покрылся кроваво-красной дымкой. Однако в этот раз босс находился в причудливой позе. Поза наездника. Его руки были перекрещены на груди. Левой рукой он поддерживал пистолет в правой. рот мне ноги. Случайный огонь. Эксперты были потрясены. Случайный огонь менял все дело. Кровавый стрелок не переставал стрелять. Пистолет в его правой руке нес разрушение. Бесконечное множество пуль вылетело из него во всех направлениях. Хотя пистолет босса являлся револьвером. Тем не менее, при случайном огне его скорость выстрелов могла посоперничать с механическим пулеметом. Также ему не требовалась перезарядка, ведь это был навык. Прежде стремящиеся к боссу, игроки Великих Гильдий повтягивали головы и развернулись. После чего бросились бежать словно крысы. Три игрока были моментально убиты на месте. Они находились слишком близко к боссу. При такой кучности огня у них не было времени, чтобы уклониться. Присев, упав на живот, передвигаясь зигзагами, каждый пытался хоть как-нибудь выжить. Однако человеком, принявшим на себя всю тяжесть основного удара, был мрачный орд. Игроки видели на его месте колобящееся облако дыма. Это вновь была техника теневого клона. Однако в этот раз настоящий мрачный орд не мог быть найден в 360 градусном радиусе вокруг босса. Он возник, над его головой словно прилетел с неба. После приземления на голову босса он использовал борцовский навык ⁇ Печать орла ⁇ Боевое копье взлетело в воздух. Он использовал круговой взмах в воздухе. Несмотря на то, что Кровавый стрелок находился в состоянии суперброни во время сочневого огня, круговой размах игнорировал эффект суперброни. Боевое копье описало 270-градусный полукруг вокруг Кровавого стрелка. Мрачный лорд приземлился около босса. Его руки ударили землю под ногами кровавого стрелка, тем самым останавливая случайный огонь. Игроки Великих Гильдий смогли наконец-то перевести дыхание. Тем временем мрачный лорд не останавливался. Он использовал небесный удар, зуб дракона и касание падающего цветка. Кровавый стрелок разразился финальным предсмертным криком. Системное сообщение. Седьмое поле, «Мрачный лорд», «Вторжение парной булочки», «Легкий огонь», «Яростный гриб», «Спящий месяц», «Дрейфующий поток, «Поглощенная ведьма» совершили первое убийство кровавого стрелка Ягга. На лицах гильдийских игроков проступила мертвенная бледность. Тем временем, Юсю быстро написал в сообщение в групповой чат. Оставьте мне кровавую винтовку, остальное можете забрать. Глава 69 Продолжите погоню, и я уже не буду так добр с вами. Ах! Юсю еще не получил свою кровавую винтовку. В это время он услышал серию громких восхищенных аханий вокруг него. Даже Чинго, игравшая в мини-игру, повернул голову на громкий шум. Многие посетители интернет-кафе также повскакивали со своих мест, чтобы посмотреть, что же там происходит. Некоторые даже побросали свои игры, чтобы лично увидеть произошедшее. «Что случилось? Что случилось?» Чингов вскочил со своего места, после чего обратилась к одному из посетителей. «Мрачный лорд получил еще одно первое убийство!» Возбужденно ответил тот. «Почему ты взволнован так?» Чинго не понимала причину его волнения. Кого он убил? «Кровавого стрелка!» Ответил тот. Дикий босс... Чиньго была поражена. Убить дикого босса было намного сложнее, чем пройти подземелье. Однажды она видела процесс убийства дикого босса. Каждый из крупных гильдий сражалась за его убийство. В то время, как они атаковали босса, им также постоянно приходилось защищаться от нападок друг друга. Наблюдавшие подобное действие игроки не могли сказать, была ли это охота на босса или же война между гильдиями. В подобного рода сражениях обычные гильдии не могли участвовать из-за своей низкой квалификации. Даже пробовать для них было смерти подобно. Что уж говорить об игроках без гильдии. Несмотря на то, что кровавый стрелок был низкоуровневым диким боссом, это не имело значения. Здесь в дело вступал престиж гильдии. Чинго отправилась вместе с группой посетителей к компьютеру Юсу. Однако, когда они прибыли, то услышали, как он громко сказал ⁇ Бегите! Скорее бегите! ⁇ Из смысла его слов можно было понять, что что-то идет не так. Выглядело все таким образом, словно во время первого убийства возникли какие-то проблемы. В конце посетители, игравшие на десятом сервере, смогли собрать немного информации. После чего начали переговариваться между собой. Я слышал, что это он украл дикого босса прямо из-под носа у трех великих гильдий. Чёрт, он так крут! Окружающие Юсю люди были восхищены им. Они даже не обратили внимания на предыдущие его слова о побеге. В их глазах Юсю был воплощением отваги и мудрости. Каждый перевел взгляд на монитор Юсю. Там мрачный орд убегал, чтобы спасти свою жизнь. Время от времени Юсю поворачивал камеру, чтобы посмотреть, что происходит позади него. В итоге все заметили армию из игроков великих гильдий. Кража босса на самом деле непроста. Горько заметили наблюдающие. Есть тот кто-нибудь, состоящий в Великой гильдии на десятом сервере? Кто-то внезапно задал интересующий всех вопрос. Никто не ответил. Они должны быть в ярости. Кто-то начал посмеиваться над неудачливыми игроками. Сестрица-босс, может ты сходишь посмотреть, не упал ли кто-нибудь в обморок напротив его компьютера? Если что, звони 911. Видя Чинго пошутил один из посетителей. Чинго не проронил ни слова. Множество посетителей также молчало. Все они уставились в монитор. Они хотели знать, сможет Юсю уйти от погони или нет. Это было непростой задачей – уйти от трех великих гильдий. Он был всего двадцатого уровня, и с такой легкостью смог обидеть их всего за один присист. Некоторые люди не рассматривали его как храброго или мудрого человека. Сейчас они считали его полнейшим идиотом. Что произойдет с идиотом? Вот что они хотели сейчас знать. Чиньго? Она единственная из всех присутствующих пребывала в волнении. Видя, как он бешено ударяет клавиатурные клавиши, чтобы уйти от погони, она немного беспокоилась за него. «Ребята, идите первыми, я задержу их!» Все видели, как Юсю написал подобное сообщение в групповой чат. «Ах, настоящий мужик!» Каждый из присутствующих поклонялся ему. Через монитор Юсю они могли видеть его товарищей. Те быстро начали удаляться от фигуры мрачного лорда. Присутствующие понятия не имели, как ситуация могла обернуться подобным образом. Мрачный орд внезапно развернулся навстречу четырем игрокам, почти догнавшим его. Его боевое копье прочертило горизонтальную линию. Не ожидавший подобного, нагоняющие игроки не смогли уклониться от атаки. Мрачный лорд незамедлительно, коротко прыгнул к ним навстречу. Он поднял свой теперь уже меч в воздух, после чего опустил его в сторону игроков. Шоковая волна от падающего Меча Света ударила по четырем игрокам. «Он движется слишком быстро!» Несколько наблюдателей рыдали в восторге. Падающий Меч Света мог быть использован только в воздухе, но так как Мрачный Орд совсем немного подпрыгнул, не было похоже, чтобы он использовал данный навык. Трое игроков упали на землю. Четвертый игрок успешно применил быстрое восстановление после кувырка вперед. Когда он вставал, то применил небесный удар. Это был тысяча созданий. Этот парень заслуживал звание эксперта. Несмотря на то, что быстрое восстановление считалось базовым навыком, применить его было далеко не так просто. В данном случае, не то чтобы трое игроков не хотели использовать быстрое восстановление, просто атака мрачного лорда была слишком быстрой, они не успели вовремя сориентироваться, в результате чего оказались сбитыми с ног. Успел один лишь тысяча созданий. Он не только сумел выполнить быстрое восстановление, но также сумел еще и контратаковать в ответ. Однако, прежде чем небесный удар был завершен, мрачный орд пинком отправил его на землю. Прерывающая атака прерывание было типом приоритетной атаки цепные атаки, воздушные атаки сзади. Все это были типы приоритетных атак, как можно было понять из описания. Прерывание прерывает вражескую атаку. Когда Тысяча Созданий начал применять Небесный Удар, мрачный лорд использовал палача, тем самым создавая прерывающую атаку. Ха-ха-ха. Когда дым от пистолетного выстрела рассеялся, наблюдатели разразились хохотом, потешаясь над незадачливым игроком. Однако вот опытным игрокам было не до смеха. Чтобы быть способным использовать быстрое восстановление после такой быстрой атаки мечом, нужно иметь очень хорошие навыки. Небесный удар также был самой быстрой возможной атакой, использованной после кувырка. Однако он тоже был прерван. Выходило, что навыки мрачного орда были еще выше, чем у тысячи созданий. Если бы они были на его месте, что бы тогда произошло? Многим игрокам было не до смеха. Четверо поверженных в мгновение ока игроков были боевыми магами. Это можно было понять из их нейтральных меток, которые увеличивали их скорость передвижения, позволяя вырваться вперед. Потому как на новом сервере игроки еще не могли обзавестись снаряжением повышающим скорость передвижения. Несмотря на то, что четверо находились на земле, у мрачного лорда не было возможности убить их. Все могли ясно видеть, что у него закончилась мана. Если вы продолжите погоню, я уже не буду так вежлив с вами. Мрачный орд внезапно присел. Было похоже, что он сказал это специально для ушей тысячи созданий. Наблюдатели захихикали. Это был блеф, у него не было маны, поэтому он пытался их запугать. Мрачный Орд поднялся на ноги и продолжил свой бег. Наблюдатели были озабочены. Они хотели знать, продолжат лететь четверо погоню или нет. Однако Мрачный Орд больше не оборачивался. Все знали, что Юсу был в наушниках и мог слышать звук приближающихся шагов. Видя его спокойное лицо, все подумали, что преследователи были сильно напуганы его плефом. С другой стороны, как они могли не испугаться? Мрачный Орд был очень силен. Преследователи понимали это лучше, чем все наблюдатели интернет-кафе вместе взятые. Трое игроков были с легкостью сбиты с ног высококлассные тысячи созданий пытавшись контратаковать мрачного лорда также был сбит с ног преследовать его означало гнаться за своей смертью они могли только дожидаться остальных чтобы продолжить преследование вы догнали его Озорный поток отправил сообщение тысяче созданий Догнали однако мы не смогли победить его мрачно ответил тот тогда. «Отступайте», — написал узорный на поток. Тысяча созданий смотрел, как мрачный лорд удаляется все дальше и дальше. Он не двигался. Трое оставшихся игроков поступили тем же образом.